Глава двадцать Постепенно воспоминания вернулись и заполнили голову художника. Он уже не видел равнину, далекий лесок, кривых деревьев, небо и торчащий из земли шпиль. Перед глазами расплылась тьма, пронизанная лишь несколькими тонюсенькими лучиками света, пробившегося сквозь дыры в толстых бетонных стенах. Мальчик попытался сесть. Движение отдалось болью в спине и ногах. Руки саднило, голова раскалывалась. Глаза словно горячего песка насыпалась. К горлу подкатила тошнота. Внутри что-то судорожно сократилось, и мальчик согнулся, исторгнув на пол едкую жидкость. Запахло еще хуже, чем до этого, а вонь в доме стояла жуткая. Где-то звякнуло, будто упал кусок металла. Звук заставил мальчика замереть, позабыв о боли. Он прислушивался минуту или две, затем приподнялся, оперся о руки и колени, медленно встал. Сердце бешено колотилось, адреналин вынудил отступить все ощущения, кроме панического страха, заполнившего парня с ног до головы. Руки и ноги дрожали, живот жил собственной жизнью. В нем словно поселилось существо, свивавшееся и распрямлявшееся, Длинное, толстое тело. Казалось, будто он скребет внутри острыми лапками, щекочется гибкими упругими усиками. Звук повторился, и мальчик сделал несколько шагов назад. Упершись спиной в нечто острое, вздрогнул и резко обернулся. Это был всего лишь угол, выщербленный как край изгрызанного мышью сыра. Справа чернела вертикальная щель. Она была шириной не больше 30 сантиметров. Из нее слегка тянуло прохладой. Мальчик приник к ней, прижался плечами к шершавому бетону, вдыхая воздух, не свежий, но все же не так пропитанный вонью гнилого мяса. Легкие работали прерывисто, рот открывался, глотая пустоту, а глаза постепенно привыкали к темноте. И вот мальчик вдруг понял, что замечает в глубине движение. Он несколько раз моргнул, нечто плавно приближалось. Ладони уперлись в стену, чтобы отодвинуть от нее тело, и тут раздалось приглушенное шипение. В лицо мальчику повеяло сладковатым смрадом. Он попятился, не в силах оторвать взгляд от щели. Когда из нее показалась бледная кисть с длинными тонкими пальцами, парень раскрыл рот, чтобы закричать, но горло сдавило спазмом, и тишину ничто не нарушило. Вслед за рукой появилось плечо, а за ним узкое лицо с впалыми щеками. Обтянутый кожей череп словно был лишен мышц. Растительность отсутствовала. Горящие глаза походили на черные шарики, засевшие глубоко между сморщенными веками. Когда человек протиснулся между бетонными блоками, парень увидел, что тот одет в заскорузлые лохмотья. Ноги были обуты в дырявые ботинки военного образца без шнурков. На широком поясе висели нож, связка ключей, пляжка и небольшой мешок, весь покрытый темными пятнами. «Эй!» — просвистел человек в упор, глядя на мальчика. «Ты что тут делаешь?» Он едва приоткрыл рот. Слова появлялись медленно, как будто жуткий обитатель дома очень давно не разговаривал. Мальчик нашел в себе сила отступить еще на пару шагов. Он не чувствовал ног, по телу разливался холод, кончики пальцев начало покалывать, их сводила судорога. «Эй!» — повторил человек и двинулся к парню. Тот понял, надо бежать. Заставил себя развернуться и медленно, на заплетающихся ногах, трижды шагнул, понятия не имея, куда направляется. Впрочем, это не имело значения, так как тонкие пальцы вцепились в футболку и остановили его. Затрещали швы, затылок обдало горячим дыханием. Эй, повторил человек уже другим тоном. Удивления больше не слышалось. Теперь обитатель зоны был скорее возмущен попыткой парня сбежать. Ты не мой, проговорил он, ощупывая мальчика свободной рукой. Чужой. Забрался снаружи, да? Живой и теплый? Зачем пришел, а? В голосе человека появились гаденькие нотки. Он произносил некоторые слова на распев, словно в голове у него вертелись мысли по поводу того, что делать с нечаянной добычей. Парень почувствовал, что надо рвануться, надо заставить себя бежать. Он дернулся, но это было бесполезно. Пальцы держали на удивление крепко. Шш! зашипел человек, хватая мальчика второй рукой за шею. От прикосновения ледяных сухих пальцев по спине побежали мурашки. Дыхание перехватило, парень невольно зажмурился. А затем ему в голову пришло, что этот странный человек не может быть опаснее оборотней. И сильным он не выглядел. Наверное, дело было в страхе. Мальчик набрал в легкие воздуха и резко рванулся. Он дернулся всем телом, стараясь пнуть обитателя зоны руками и ногами. Продолжалась эта борьба секунд десять, пока человек не сдавил мальчику горло, а затем повалил на пол, прижав коленом. Ребра затрещали, прогибаясь, и мальчик закричал. Вернее, запищал, потому что орать в голос не мог. «Сломать тебе спину, гаденыш. злобно зашипел человек. Пальцы ослабили хватку. «Сломать? Отвечай быстро!» «Нет!» — выдавил из себя парень. «То-то...» Колено исчезло, и сильные руки легко поставили парня на подгибающиеся ноги. Человек развернул его лицом к себе. Почти минуту жуткие глаза рассматривали мальчика. — Ты мне пригодишься, — наконец объявил обитатель дома. — Идем, я познакомлю тебя с ребятами. — не вздумай дать Еще раз попытаешься смыться, и я сломаю тебе хребет. Схватив мальчика за запястье, человек решительно потащил его к вертикальной щели, из которой повалился.